Глава девятая. Мур был не менее озадачен, чем чужая девочка в постели Гвенделин. Чант? лихорадочно соображал он. Чант? Может, у Гвенделин есть сестра-близнец, о которой она мне не говорила? «Но моя фамилия тоже Чант, проговорил мальчик. Неужели? Удивилась, Дженнет. Оставаясь в кровати, она встала на колени и запустила руки в волосы. Мур никогда не видел такого жеста у Гвендолин. «Ты вправду чант? Это ведь довольно редкая фамилия. И ты принял меня за свою сестру? Да, с тех пор, как я очнулась в ванне, я все пытаюсь сложить два и два, и у меня почему-то получается пять. Где мы?» «В замке Крестоманси», — ответил мальчик. Крестоманси поселил нас здесь примерно через год после того, как умерли наши родители. «Вот так так!» — еще больше изумилась девочка. «Но мои-то родители живы-здоровы. Во всяком случае, вчера вечером я пожелала им спокойной ночи. А кто такой Крестоманси? Не мог бы ты вкратце поведать мне историю своей жизни?» Мур сбивчиво рассказал, как и почему они с Гвендолин очутились в замке, и что его сестра тут натворила? «Ты хочешь сказать, Гвендлин действительно была ведьмой?» Мур очень не нравилось слово «была». А вдруг он больше никогда не увидит сестру? «Да, она ведьма. А ты разве нет?» «Ну, конечно, нет», — воскликнула Дженнет. «Впрочем, если бы я жила здесь всю жизнь, то, возможно, тоже стал бы колдовать». Видимо, ведьма встречаются у вас часто? И колдуны, и некроманты, ответил Мур. Правда, волшебники и чародеи гораздо реже. Думаю, мистер Сондерс, чародей. А как насчет знахарей, шаманов, удесников Стала перечислять Дженнет. Как обстоят дела с кикиморами, факирами и ведунами? Их у вас тоже пруд пруди? «Эти в основном живут среди дикарей», — пояснил Мур. «И кимра вообще грубое слово». «А вот кудесники у нас есть. Они очень могущественные и важные. Я в жизни ни одного не встречал». «Понятно». На секунду задумавшись, Дженнет выскочила из кровати, да как-то резко, поспешно, по-мальчишески. Это было совсем не похоже на Гвендолин. «Давай-ка обыщем все вокруг» предложила девочка, на случай, если милейшая Гвендолин была настолько любезна, что оставила нам записку. «Не говоря о ней таким тоном», — горестно попросил Мур. «Как ты думаешь, где она теперь?» Дженнет посмотрела на мальчика и поняла, как ему грустно. «Извини, я больше не буду. Хотя, согласись, у меня есть основания на нее сердиться. Забросила меня сюда, а сама исчезла». Надеюсь, она сможет нам это объяснить. Они поколотели ее ботинком и отобрали у нее чары. Попытался оправдать сестру Мур. «Да, ты говорил», — откликнулась Дженнет, выдвигая позолоченные ящики туалетного столика. «Я уже боюсь крестоманси. Но неужели они в самом деле отобрали у нее волшебный дар? Как же ей тогда удалось провернуть трюк со мной? Я и сам в толк не возьму» пожал плечами Мур, присоединяясь к поискам. Он был готов отдать собственный мизинец, заодно только слово от Гвенделин. Любое слово. Ему было ужасно одиноко. «Как-то оказалось в ванной?» спросил он, думая, не провести ли обыск и там. «Понятия не имею. Просто я проснулась в ванне», ответила девочка, извлекая из нижнего ящика стола связку лент для волос. А до этого мне почудилось, что меня перетащили через какую-то ограду. Я была без одежды, поэтому жутко мерзла. А почему-то оказалась раздета, поинтересовался Мур, безуспешно роясь в нижнем белье Гвендолин. Когда я лежала в постели еще в том мире, мне стало жарко, и я сняла рубашку. Вот и получается, что ногой пришла я в этот мир. Я поминутно щипала себя. Все думала, что сплю. Попав в эту великолепную комнату, я решила, что меня превратили в принцессу. Потом увидела на кровати ночную рубашку и надела ее. «Задом наперед», — вставил Мур. дженнет задержалась у каменной полки и оглядела болтающиеся спереди ленточки. «Правда? Боюсь, что я еще не раз совершу подобную ошибку. Достаточно взглянуть на этот изысканный гардероб. Кстати...» Надо порыться в платяном шкафу. Ну вот, а потом я вышла из комнаты и обнаружила длиннющий зеленый коридор и роскошный парк за окнами. У меня мурашки побежали по спине, и я улеглась в постель. Я надеялась, что когда я проснусь, все будет по-прежнему. А вместо этого вижу тебя. «Ну как, ты нашел что-нибудь?» «Нет, но тут ее коробка». «О, так здесь и надо искать!» Они расположились на полу и открыли коробку. Ничего особенного они там не нашли. Мур знал, что Гвендолин должна была захватить с собой массу вещей, куда бы она ни отправилась. В коробке лежали две книги «Простые заклинания» и «Магия для начинающих» и пара страниц конспектов по этим книгам. Дженнет пригляделась к почерку Гвендолин, крупному и округлому она пишет точно так же как я интересно почему она оставила только эти книги вероятно они для первоклассников а сама она уже достигла вершин науки когда дженнет откладывала книги и записи в сторону из них выпала маленькая красная книжечка спичек дженнет подобрала книжечку открыла ее и заметила, что кто то сжег половину спичек даже не вырвав их из книжечки «Мне кажется, тут подозрительно пахнет колдовством», — задумчиво произнесла она. «А что это за связки писем?» «Если я не ошибаюсь, любовные письма моих родителей», — ответил Мур. «Письма по-прежнему лежали в конвертах со штампами и адресами». Дженнет уселась на корточке, держа в каждой руке по связке. «Эти штампы похожи на отпечатки мелких монеток. Впрочем, нет, тут...» «Человеческая голова». «Как зовут вашего короля?» поинтересовалась Дженнет. «Карл седьмой». «А не Георг?» Заметив удивление Мура, Дженнет снова взглянула на письма. «Значит, обоих ваших родителей звали Чантами. Они, случайно, не были двоюродными братом и сестрой, как мои? Моя бабушка не хотела, чтобы папа с мамой поженились, поскольку считается, что такие браки ни к чему хорошему не приводят». Я не знаю. Вполне возможно. Они были похожи, — сказал Мур, все сильнее чувствуя одиночество. Дженнет тоже было не по себе. Она подложила спички под розовую ленточку, которой были перевязаны письма к мисс Кэролайн Чант. Видимо, девочка так же аккуратна, как Гвендолин. — Оба высокие, светловолосые и голубоглазые? — спросила она Мура. — Мою маму тоже зовут Кэролайн. — Так, кажется, я начинаю кое-что понимать. — Ну, Гвенделин, давай. С этими словами Дженнет отбросила в сторону письма и небрежно сгребла в кучу остатки содержимого коробки. Папки, бумаги, письменные принадлежности, промокашки и сумку с надписью «Сувенир из Блэкпула». И тогда на самом дне обнаружился большой лист розовой бумаги, целиком исписанный идеальным почерком Гвенделин. «Ага!» — воскликнула Дженнет, набрасываясь на листок. «Я так и знала. Она такая же скрытная, как и я». Девочка расправила письмо на ковре, чтобы и Мур мог его прочитать. Гвендолин писала. «Дорогая заместительница, я вынуждена покинуть этот ужасный дом. Никто меня не понимает. Никто не видит моих талантов. Скоро ты в этом убедишься, поскольку ты мой точный двойник и тоже будешь ведьмой. Я повела себя очень умно. Они не знают всех моих ресурсов. Я выяснила, как можно перебираться в другой мир и уверена, что поступаю правильно. Я буду там королевой, как мне и предсказали. Есть сотни миров, просто некоторые из них лучше, а некоторые хуже. Они возникают, когда случается какое-то великое историческое событие, вроде сражения или землетрясения, и в результате появляются две разные вещи. Эти две вещи появились, но не могут существовать вместе, поэтому мир распадается на два мира, которые начинают существовать отдельно. Я знаю, что должны быть другие, Гвендрин во многих мирах, но не знаю, сколько. Одна из вас придет сюда, когда я уйду потому что после моего ухода здесь образуется пустота, и она затянет одну из вас сюда. Но ты не горюй, если твои родители живы. Другая Гвендолин займет твое место и будет притворяться тобой. Мы ведь все очень умные. А ты можешь жить здесь, делая жизнь Кристаманси, невыносимой, и я буду благодарна за то, что он в надежных руках. Любящий тебя гвенделин Чант. Постскриптум. «Сожги это!» «Пост, постскриптум, передай Муру, что жаль мне, но пусть он слушается мистера Нострума». Прочитав письмо, Мур бессильно опустился на колени рядом с Дженнет, чувствуя, что больше никогда не увидит Гвендолин. «Видимо, теперь ему придется иметь дело с Дженнет. Мур слишком хорошо знал свою сестру и не мог согласиться с тем, что пришедшая из другого мира девочка ее точный двойник. Во-первых, Дженнет не ведьма. Во-вторых, выражение лица у нее совсем другое, чем у Гвендолин. Глядя на девочку, Мур думал, если бы кто-то осмелился затащить в другой мир Гвендолин, она бы рвала и металла от ярости, а Дженнет смирная, как и я. Интересно, как там мама и папа управляются с моей дорогой заместительницей? Дженет шмыгнула носом, но тут же взяла себя в руки. А знаешь, я не хочу сжигать письмо. Это ведь единственное доказательство того, что я не Гвенделин, которая внезапно сошла с ума и теперь считает себя девочкой по имени Дженнет Чант. Можно я спрячу его? Это письмо твое. И твоей сестры? Да благословит Господь ее добрую, редкостную, фальшивую душонку. Пойми меня правильно, Мур. Я восхищаюсь твоей сестрой. Она так широко мыслит. Ты тоже должен ею восхищаться. Кстати, не подумала ли она о каком-нибудь подходящем месте, куда бы я могла спрятать ее письмо? Впрочем, мне будет спокойнее, если она не узнает о моем тайнике. Не выпуская письмо из рук, Дженнет вскочила и подошла к позолоченному туалетному столику. Ее походка была иной, чем у Гвендолин. Мур тоже поднялся и последовал за ней. Дженнет взялась за края увитого золотыми гирляндами зеркала и повернула его к себе обратной стороной, а затем подцепила ногтями нижний край фанеры и приподняла ее. Фанерное покрытие с легкостью отошло. Я также поступаю и с моим собственным зеркалом, объяснила Дженнет. Это отличный тайник. Родители никогда о нем не догадаются. Мама и папа очень милые, но любят совать носа в мои дела. Наверное, это потому, что я у них одна. А я люблю секретничать. Например, я тайно пишу истории. Только для себя. А родители пытаются их прочесть. Ой, долматины с пупурными пятнами. Она подняла фанеру еще выше и показала Муру знаки, нарисованные на обратной стороне зеркала, выкрашенные в красный цвет. Должно быть, это кабала предположил мальчик. «Похоже на заклинание». «Так, может, твоя сестра подумала и о зеркале?» воскликнула Дженнет. «Все-таки иметь двойника — это ужас. У двух людей одни и те же мысли. И если этот закон работает, продолжила она, прижимая письмо к задней стороне зеркала и укладывая фанеру на место, то я наверняка знаю, для чего это заклинание. Выходит, Гвендолин может время от времени заглядывать в наш мир и проверять, как поживает ее дорогая заместительница. Надеюсь, она смотрит и сейчас. С этими словами Дженнет повернула зеркало в прежнее положение и уставилась в него, свирепо скосив зрачки к носу. Затем она растянула веки, став похожей на китаянку, и высунула язык так далеко, как только смогла. Этого ей показалось недостаточно, и она... Пальцем задрала кончик носа, а потом еще и изрядно скосила рот к правой щеке. Мур расхохотался. «Разве Гвендолин так не может?» — спросила Дженнет перекошенным ртом. «Нет», — хихикнул Мур. В ту же секунду дверь в комнату распахнулась, и на пороге возникла юфимия. Дженнет испуганно подпрыгнула. Мур и не знал, что она так нервничает. «Гвендолин!» произнесла горничная ты меня очень обяжешь если прекратишь корчить рожи и переоденешься чтобы проследить за девочкой юфимей вошла в комнату внезапно она странно квакнула и превратилась в коричневый ком дженнет закрыла рот обеими руками вдвоем с Муром они в ужасе наблюдали как коричневый ком становится все меньше и меньше Уменьшившись примерно до трех дюймов, он начал превращаться в какое-то существо. Сначала возникли большие перепончатые лапы, затем пара выпученных желтых глаз, с укором глядящих на Мура и Дженнет. Ой, мамочки! вскрикнул Мур. Похоже, напоследок Гвендолин превратила Юфимию в лягушку. К удивлением Мура, Дженнет разрыдалась. Она опустилась на колени и взяла в руки дрожащую коричневую Ефимию. «Бедняжка!» — схлипнула Дженнет, «Я хорошо представляю, каково тебе сейчас. Что же нам делать, Мур? Ты случайно не знаешь, как превращать людей обратно?» «Понятия не имею», — пробормотал Мур. Он вдруг почувствовал огромную ответственность. Хотя Дженнет держалась уверенно, она все-таки нуждалась в присмотре. Что уж говорить о юфимии Если бы не страх перед Крестоманси, Мур немедленно бросился бы искать помощи у мистера Сондерса. Но Мур подумал, если волшебник узнает о последней проделке Гвендерин, последствия могут быть ужасающими. Мур понял, что очень боится Крестоманси и боялся его все это время, сам того не сознавая. А значит, надо как-то утаить от него и историю с Дженнет, и превращение Юфемии. В полном отчаянии Мур кинулся в ванную и принес оттуда влажное полотенце. Положи ее сюда, посоветовал он, Дженнет. Лягушкам нужна сырость. Я попрошу Роджеру и Джулию снова превратить ее в Юфимию. Я скажу им, что ты не хочешь этого делать. Но ради бога, не говори только никому, что ты не Гвенделин. Умоляю. Девочка ласково положила Юфимию на полотенце. Лягушка поерзала на нем и снова укоризненно уставилась на Дженнет. «Не смотри на меня так. Я не виновата», — схрипнула девочка. «Мур, надо бы нам ее спрятать. Как думаешь, в шкафу ей будет удобно?» «Не знаю, но придется ее туда засунуть. Скорее одевайся». И тут Дженнет запаниковала. «Мур, а что носит Гвендолин?» Мальчик удивился, он полагал, что все девочки знают, в чем им ходить. Ну что обычно? Нижние юбки, чулки, платья, ботинки. Ты же знаешь? Нет! Замирая от ужаса, призналась Дженнет. Я всегда ношу брюки. Мур почувствовал, что трудности нарастают, как снежный ком. Он бросился искать одежду для Дженнет. Видимо, Гвендолин забрала с собой все лучшие вещи, поэтому остались только старые ботинки, зеленые чулки с подвязками, не самые новые нижние юбки зеленое платье из кашемира с рукавами-буфами и трусики. В некотором смущении Мур протянул все это девочке. «Она и вправду носит две нижние юбки», — ужаснулась Дженнет. «Да», — неумолимо ответил Мур, — надевая их немедленно. Но Дженнет едва ли была в состоянии самостоятельно облачиться в одежду Гвендолин. Она все время норовила надеть что-нибудь задом наперед, Муру пришлось напелить на нее нижние юбки, застегнуть их сзади, завязать ей подвязки, зашнуровать ботинки, второй раз надеть на нее платье, поскольку сама она, естественно, влезла в него задом наперед. Когда Мур закончил, все вроде бы выглядело пристойно, хотя ощущалось, что Дженнет оделась не без посторонней помощи. Она повертелась перед зеркалом, критически себя осматривая. «Спасибо, ты ангел!» Я выгляжу, как девочка эпохи короля Эдуарда, а уж чувствую себя просто сказочной принцессой. Скорее, — поторопил ее Мур, — мы опаздываем на завтрак. Он взял у Дженнет яростно квакающую Ефимию, завернул ее плотнее в полотенце и положил в шкаф. — Веди себя тихо, — приказал он лягушке. — Я буду стараться изо всех сил, чтобы тебе поскорее вернули человеческий облик. Так что, пожалуйста, успокойся. Он закрыл дверцу шкафа и для верности зажал ее сложенной страницей из записей Гвендолин. И все-таки слабое кваканье доносилось и оттуда. Ефимия явно не собиралась вести себя тихо. Впрочем, Мур ее не винил. «Боюсь, ей там плохо», — печально заметила Дженнет. «Может, лучше ее вынуть из шкафа?» Мур категорически возражал. Лягушка сохраняла большое сходство с Юфимией, и он был уверен, что Мэри узнает ее. Мур взял брыкающуюся Дженнет за локоть и повел ее в игровую комнату. «Вам что, надо обязательно нежиться в кровати до последней минуты?» — сердито спросила Джулия. «Мне надоело дождаться вас из вежливости». «Вообще-то, Эрик, уже давно на ногах?» — вступила в разговор Мэри. «Так что ума не приложу, чем они там занимались». «А Юфимия куда подевалась?» «Мэри сегодня сама не своя», — ответил Роджер. Он моргнул, и ребята тотчас увидели сразу двух Мэри. Одну настоящую, а другую бледную и призрачную. Дженнет подпрыгнула. Второе колдовство за одно утро. Ей было нелегко к этому привыкнуть. «Подозреваю, виновата опять Гвендолин», — промолвила Джулия со значением поглядев на Дженнет. Дженнет готова была сквозь землю провалиться. Мур забыл предупредить ее о том, как сильно не взлюбила Джулия его сестру после случая со змеями. «А когда на тебя со значением смотрит ведьма, это гораздо серьезнее, чем такой же взгляд обычного человека». Своим взглядом дочь крестомансия отправила Дженнет в противоположный конец комнаты. «Не делай этого», — попросил Мур, заслоняя собой сестру. Она сожалеет о своем поведении. «Неужели?» усомнилась Джулия, пытаясь снова сфокусировать свой взгляд на мнимый Гвендолин в обход Мура. «Ты действительно сожалеешь?» «Да, мне очень жаль», поспешно ответила Дженнет, не имея ни малейшего представления, о чем идет речь. «Я совершенно переменилась». «Но «Ну, это еще мы посмотрим», недоверчиво произнесла Джулия. Тем не менее, она перевела взгляд с Дженнет на Мэри, принесшую традиционный поднос с хлебом, джемом и кувшином какао. Вдохнув запах горячего какао, Дженнет применилась в лице. Похоже, к этому напитку она относилась так же, как и ее предшественница. «Вот не задача Терпеть не могу какао», — огорчилась она. Мэри мученически закатила глаза. «Ох уж эти твои причуды!» «Что же ты раньше ничего не говорила?» «А я... А все мои вкусы стали другими», — затаратурила Дженет. «Вместе с переменами в моем характере у меня полностью изменились предпочтения. Я... Может, у вас найдется хоть чуточку кофе?» «Где? Под ковром он у меня припрятан, что ли?» — рассердилась Мэри. «Ладно, пойду, спрошу на кухне. Объясню им, что у тебя прибавилось почтение. Мур обрадовался. Оказывается, пить какао вовсе не обязательно. А можно и мне кофе? С надеждой обратился он к горничной. Впрочем, я бы предпочел чай. Ну, почему вам надо капризничать именно сейчас, когда юфимия куда-то запропастилась и бросила меня одну? Взорвалась Мэри. Да она же и так ничего не делает, утешил ее Мур. Горничная свирепо метнулась к переговорной трубе, и потребовала кофейник кофе и чайник чаю. «Для ее величества и его милости», — добавила она. Он, видите ли, только теперь понял, что не хочет какао. «Господи, Нэнси, чего бы я ни отдала за то, чтобы здесь появился милый нормальный ребенок!» «Да я и есть милый нормальный ребенок!» Не сговариваясь, хором запретестовали Дженет и Мур. «Да и мы такие же, по крайней мере, милые» промурлыкала Джулия. «Ну, разве вы нормальные?» возмутилась Мэри, возясь с лифтом. «Вы же все, все четверо, чанты. Вот и скажите мне, разве чант может быть нормальным?» дженнет бросила вопросительный взгляд на Мура, но тот, похоже, был озадачен не меньше, чем она. «Я думаю, ваша фамилия Кристоманси?» смущенно сказала она Роджеру и Джулии. «Нет, это просто папочкин титул», — объяснила Джулия. «А ты вроде бы приходишься нам сестрой? Двоюродной или троюродной?» — добавил Роджер. «Вы что, не знали об этом? Я-то всегда считал, что именно поэтому папа поселил вас с нами». «Ах, и зачем он это сделал?» — вздохнул Мур, жуя свой завтрак.